Глава 72. Рос Богард смотрелся классическим ФБРовцем из телесериалов. Высокий, подтянутый, симпатичный, с рублеными чертами лица, внимательным взглядом и спокойной компетентностью. Но дело не только в том, как он выглядел. Этот человек был талантливым следователем и пропадал на работе, не считаясь со временем. Тодд Миллиган был почти точной копией своего шефа, только помельче и на десяток лет моложе. На заре своей карьеры они с Деккером никак не сходились характерами, но теперь уже давно нашли общий язык. То, что Деккер однажды спас ему жизнь, отношением тоже не вредило. Прилетев в ближайший окружной аэропорт, вся команда направилась прямиком в Берлингтон, с дороги известив Деккера, что им лучше встретиться у него в отеле, а не в полицейском участке. И вот сейчас... Они теснились у Деккера в номере. Мелвин Марс и Мэри Ланкастер тоже были там. Агенты-мужчины носили однотипные темные костюмы, крахмальные сорочки и полосатые галстуки. Алекс Джеймисон была в черном брючном костюме с белой рубашкой и туфлях на низком каблуке. Серьезность на лице была под стать одежде. «Давно не виделись, детектив Ланкастер», — поприветствовал Богорт. «Да, давненько». — Похоже, мы снова охотимся в паре с Деккером, как в добрые старые времена. — Рос, а тебя сюда каким ветром принесло? — с любопытством спросил Деккер. — Ты ведь так и не сказал. Богорд стоял, прислонясь к стене, со скрещенными на груди руками. — Мы пробили стену вокруг двух подставных фирм, о которых ты запрашивал, Алекс. — Ты имеешь в виду покровителей Рэйчел кац Да. Хотя финансовые отношения там, судя по всему, идут значительно дальше. к тем временам, когда этот бизнес еще возглавлял Дэвид Кац. «И что же вы выяснили?» – спросил Ланкастер. «Обе фирмы были основаны бизнесменом, поддерживающим связи с одним русским олигархом. Вот почему мы здесь». У Ланкастер приоткрылся рот. «Русский олигарх финансирует бизнес в Берлингтоне, штата Огайо? Что к чему? И в чем здесь смысл?» «Смысл определенно есть». — откликнулся Богорт. — Надо лишь прояснить конкретику. Ланкастер посмотрела на Деккера с удивлением. — Такого оборота, я, признаться, не ожидала. — Комната под рестораном, — сказал Деккер. — Мы придерживались версии насчет отмывки людей. С присвоением новых имен и дальнейшей их рассылкой по стране на теплые места при посредничестве рекрутинговой компании Брэда Гардинера. — Они на самом деле за нами фискалят? – спросила Джеймисон. «Ну а как?» – пожала плечами Ланкастер. «Приходится смотреть правде в глаза. Легальный бизнес не располагает спрятанными в подвале цехами по штамповке КСИВ. Здесь речь о явной чернухе». декер что-то набирал у себя на айфоне, после чего, подняв глаза, сказал. «Гардинера и Пейтона нужно разыскать. И как следует покопаться во всем этом подпольном бизнесе». «О Брэдди Гардинере мы ничего не знали», – сказал Богорт. «Но теперь, после выявления, займемся им вплотную. Так ты говоришь, он исчез?» «Вместе с Биллом Пейтоном, управляющим Американ Гриль. Звучит иронично, правда?» «Что?» – не понял Богорт. «Название. То, что ресторан назывался Американский Гриль, хотя спонсировался русским олигархом». декер о чем-то подумал. «Да, а еще татуировки на тех двух молодчиках, Тайсони и Стивенси». «А с ними что?» – спросил Богорт. — Символика. Всех этих арийцев, наци, куклусклановцев. — Ну да. — Так вот, это не все. Там был еще один, так сказать, элемент. — Это какой же? — чуть помедлив спросил Богорт. — К.И. — Я думала, это как-то связано с клановцами, — сказала Джеймисон. — Я тоже так считал. Там клановских символов полно. Но тут я покопался после того, как вы мне сообщили о русском контакте. Он показал экран своего айфона. «И?» – застыл на месте Богарт. «И еще в прошлом веке, в сороковые, К.И. было чем-то вроде внешней разведки России. Буквы, вероятно, означают Комитет информации». Комитет информации при Совете министров, затем при Министерстве иностранных дел название Советской службы внешней разведки в 1947-1951 годах. «Да ты что?» Удивилась Джеймисон, а Богорд заметно оживился. «Каким боком, по-твоему, здесь может быть замешана старая, наверняка уже давно не существующая разведслужба?» Спросил он. «Хотелось бы об этом расспросить Билла Пейтона. Или как там его настоящее имя?» Ответил Деккер. «Но Дэвид Катц построил свой гриль 15 лет назад», — напомнил Ланкастер. «Ты хочешь сказать, что русские здесь активничали все эти минувшие годы?» Существует мнение, что у русских были разные фазы активности. Всю дорогу, еще задолго до этого. И агентура с началом Холодной войны действовала по всей стране. «Но чтобы в нашем Берлингтоне?» – усомнилась Ланкастер. «Работа втихую», – сказал богард «При ограниченной ресурсной базе. И, видимо, многие из этих людей в Берлингтоне только начинают. Гарденер, наверное, расставляет их по всей стране. Здесь всего лишь стартовая площадка». «Если так, то Гардинер – государственный преступник!» – воскликнула Ланкастер. «И Пейтон тоже?» «Если они вообще американцы», – заметил Богорт. «Теперь остается только найти их и доказать. Я задействую более крупные силы, но действовать нужно в режиме тишины. Мы понятия не имеем, кто еще может быть здесь причастен. Поэтому я изначально и не хотел появляться в участке или управлении». Ланкастер посмотрела в замешательстве. М -м, «Погоди, э -э -э ты хочешь сказать, что...» «Он говорит, Мэри, что вне подозрений не должен находиться никто», сказал Деккер, «и я с ним согласен». Ланкастер выглядела обескураженной, но промолчала. богард пристально посмотрел на Деккера. «Ты здесь был на передовой, и лучше знаешь диспозицию. Какие следует предпринять шаги?» «Пэйтона и Гарденера объявить в розыск». «Рэйчел Кац и, и Гардинер держать под круглосуточной охраной. Они сейчас единственные свидетели, которые у нас есть». Деккер сделал паузу. «Нам нужно получить ордер на обыск фирмы Гардинера. Надеюсь, мы сумеем выяснить, кого и куда он отправлял и внедрял». Деккер посмотрел на Марса. «Боюсь, что Рэйчел с какого-то момента была уже во вовсю посвящена». «Но она молчала и вела свою игру», – сказал Марс. «Похоже на то». «Может, у нее не было выбора?» – упрямо предположил Марс. «Выбор у человека есть всегда – действовать правильно или стать предателем», – назидательно сказал Миллиган. «А Митце Гарденер?» – спросила Ланкастер. Она была наркоманкой, подставившей своего отца. Насчет возможной агентурной деятельности она, вероятно, была не в курсе, да ее и не надо было во что-либо посвящать. «Но зачем Гарденер на ней женился?» – подивилась Ланкастер. – Как зачем? – Это и есть наилучшая гарантия того, что твой партнер не выкинет глупостей и будет изо дня в день служить тебе прикрытием и обслуживать легенду. С этой ролью Митс справлялась блестяще. Замечательная мать, заботливая жена. Для Брэда Гардинера этот вариант был, пожалуй, беспроигрышный. Он делал свое дело, и я уверен, получал за него щедрое вознаграждение. Есть куда как худшие способы проводить свою жизнь, чем быть богатым. «Я бы, наверное, предпочла холостяцкое житье», – рассудила Джеймисон. «Мы проверим все зацепки и обыщем офис Гардинера», – пообещал богард «Что еще?» «Собрать и пометить все, что было в подземной комнате гриля». «Вам повезло, что вспыхнул тот пожар, и у вас получилось обыскать то место и найти подземелье», – сказал богард со значением поглядев на Деккера. «Я всегда полагаюсь на удачу, когда хочу ее заполучить». ответил тот, даже если приходится брать ее под усцы самому.